подробно перечисляя все немецкие дивизии на границе, степень их боеготовности, примерную задачу, исходя из места дислокации, ее вооружения и таловое обеспечение. Он надеялся, что, как и в случае с Мерецковым, Жуков вызовет его к себе, ему удастся сделать свой доклад, если не Сталину лично, то, по крайней мере, первому лицу в вооруженных силах. Но Жуков это был не Мерецков. Он позвонил Голикову и, гневно дыша в трубку, сказал. Ты, Голиков, вот что! Ты наведи, наконец, порядок в своем хозяйстве. Долго твои паникеры и провокаторы будут через твою голову передавать мне английскую дезу и пугать тут нас всех. Разберись и доложи. Сунувшийся с красными от бессонницы глазами, подполковник-новобранец продолжал сутками напролет сидеть в своем кабинете, зарывшись в горы, посыпающий непрерывно разведывательной информации, когда 21 мая к нему вошел незнакомый генерал. Фамилия генерала была Дронов. Он объявил, что назначен новым начальником информотдела ГРУ. «Для вас, кажется, это неожиданность?» — спросил Дронов, взглянув на побледневшее и исказившееся лицо новобранца. Взяв себе в руки, подполковник признался, что да, полная неожиданность. Его не предупредили даже устно. Хотя ждал этого и похуже каждый день. Он позвонил Голикову и спросил, когда сдавать дела. Затем подполковника вызвали в отдел кадров и предложили отправиться в отпуск. Новобранец ответил, что уже был в отпуске, а два отпуска в год не полагается. «Ничего», – засмеялся начальник отдела кадров полковник Кондратов. «В нашей системе полагается, тем более, что вам придется провести его в Одессе, в доме отдыха разведупра». Подполковник понял, в чем дело. Одесский дом отдыха закрытого типа предназначался для разведчиков, о судьбе которых еще не было принято окончательного решения. Иногда люди возвращались оттуда на службу, но чаще всего пропадали навсегда. В начале июня подполковник отправился отдыхать. Ему повезло О нем забыли, и он отдыхал до самого начала войны. Сэм Вудс поздно вечером 21 мая вернулся в полупустое посольство Соединенных Штатов Америки в Берлине из кино, где в течение двух часов всего за 50 пфенингом крутили кинохронику боевых действий. в Югославии и Греции. У него даже слегка гудело в голове от непрерывного воя пикирующих бомбардировщиков и взрывов бомб. Достав из кармана очередной конверт с информацией, Вудс прочел интересный отчет о том, что немцы, делая вид, что собираются напасть на Англию, готовят, между тем, нападение на Советский Союз. Но Луц уже знал, что 15 февраля 1941 года штаб ОКВ за подписью Кейтеля издал специальную директиву по дезинформации в период стратегического развертывания. Это были общие слова. Теперь его друг-аристократ добыл некоторые подробности. Дезинформационные мероприятия развивались на два этапа. На первом этапе, примерно до середины апреля 1941 года, предусматривалось создание ложного представления относительно намерений немецкого командования, акцентировалось внимание относительно его планов вторжения в Англию, на подготовке операции Марита, вторжение в Грецию и Зоненблюме в Северную Африку. Переброску войск по плану Барбаросса рекомендовалось представить под видом обмена сил между Западом, Германией и Востоком.